Мы оказались в ситуации, когда ничего нельзя было сделать, и в то же время мы должны были сделать всё, что в наших силах. Мы сделали всё, что могли, но следовало сделать ещё больше. Мы с Вики мучительно пытались найти решение. Когда Ник снова позвонил и попросил денег, Вики сказала мне: "Мы должны попробовать. Я начал обдумывать вариант с интервенцией, жёсткой профессиональной беседой, которая мотивирует алкоголиков и наркоманов к прохождению детоксикации и реабилитации. Но подумал, что после всего, что мы уже сделали, надеяться на это нелепо и безнадёжно. Ты не можешь это контролировать. Но я не мог отпустить Ника. Пока нет. Может быть, вскорь, но пока нет. Я не мог отпустить Ника. Я понимал, что не отпущу Ника, пока не буду вынужден это сделать. А это может случиться. Вы не виноваты в этом, вы не можете контролировать это, вы не можете вылечить это. Я всё это понимал. Конечно, я многого не знал, но некоторые уроки всё же усвоил. Хорошо известно, некоторые неправильные модели поведения по отношению к наркозависимым со стороны их родственников, но нет ни одного правильного подхода, который можно просчитать заранее. Никому это не известно. Раз рецидив часто является неотъемлемой частью процесса реабилитации, значит, Ник всё ещё мог справиться с болезнью. У него всё ещё могло наладиться. Я перебирал в уме бесконечные истории людей, с которыми познакомился в реабилитационных группах и на собраниях анонимных алкоголиков и Аланон, и истории друзей моих друзей, которые предпринимали многократные попытки встать на путь трезвости. Некоторые из них действительно достигли дна, причём немыслимо жуткого дна, и им пришлось буквально вытаскивать себя из домов кокаинистов, с улиц, из притонов наркодилеров, из луж собственной крови и обращаться в наркологические клиники на детоксикацию, приходить на собрания анонимных алкоголиков или возвращаться в родительский дом. Другие попадали в наркологические клиники, потому что их жёны предъявляли им ультиматум или по предписанию суда. Или их вынуждали родители, или их друзья и члены семьи принимали радикальные меры, организовывали насильственное вмешательство, чтобы заставить их лечиться. Одна женщина, узнав о нашей бедственной ситуации, позвонила мне и сказала: "Я только хочу сказать, чтобы вы не сдавались. Мой сын был бы сейчас мёртв, если бы я опустила руки. Я решила помочь ему в последний раз. После семи курсов лечения в реабилитационных центрах и больницах После нескольких арестов и двух попыток самоубийства. Теперь моему сыну 25 лет. Он не употребляет наркотики уже 3 года и чувствует себя лучше, чем когда-либо в жизни. Мне говорили, чтобы я отказалась от него, но я этого не сделала. Разве может мать отказаться от собственного сына? Если бы я сдалась, его бы здесь не было, совершенно точно, он бы погиб. Я позвонила просто чтобы рассказать эту историю. Не теряйте надежду и не отказывайтесь от него. Если бы это не шло вразрез с законом, я бы нанял кого-нибудь похитить Ника и силой поместил бы его в больницу на детоксикацию в надежде, что протрезвев и выйдя хотя бы на некоторое время из наркотического безумия и самообмана, он сделает ещё одну попытку выздороветь. Я слышал истории о родителях, которые нанимали людей, чтобы похитить собственных взрослых детей. Я бы решился нарушить законы впоследствии и понести наказание, если бы был уверен, что это пойдёт ему на пользу. Но я так не думал. Ник всё равно сбежал бы. Человек, который не готов к лечению, сбежит. Но всё же я боялся ждать, пока он дойдёт до критической точки. Мы с Карен решили, что поможем Нику оплатить пребывание в реабилитационном центре, если нам удастся убедить его пройти курс лечения. В очередной раз Вики сказала, что тоже поможет. Мы решили заплатить ещё один раз. Конечно, это могло оказаться пустой тратой денег. Мы пришли к единому мнению, что это будет в последний раз, так как для некоторых наркоманов периодическое пребывание в реабилитационных центрах становится образом жизни. Если после лечения Ник снова сорвётся, ему придётся выкарабкиваться самому, рассчитывая только на крайне ограниченные средства, предоставляемые государством. Может быть, ему пойдёт на пользу, если придётся приползти на коленях в ортологическую клинику, умоляя помочь с лечением в программе, оплачиваемой государством. Сделает ли он это? Во многих городах действуют такие программы, но они переполнены. Желающих записывают в лист ожидания. Весьма вероятно, что Нику придётся ждать от 2 до 4 месяцев, чтобы попасть в программу. Мы могли просто не дождаться этого момента. Иногда я чувствовал себя прекрасно. Может быть, это и называют отпустить. Если со мной всё было в порядке, значит, я отпустил себя. Я заставил себя выбросить из головы пережитые кошмары ради наслаждения каждым днём. Я с удовольствием проводил время с Карен, Джаспером, Дейзи и нашими друзьями. Мы с Дейзи побывали на встрече нашей литературной группы. С Джаспером проехали на велосипедах по экологической тропе в заповеднике Корте-Модера-Марш. Видели цапель и кроншныпов. Это было потрясающе. Порой мне бывало хорошо, порой очень плохо. Я снова консультировался с экспертами. После того, что мы пережили, я уже был не настолько наивен, чтобы верить, что любой специалист знает решение нашей проблемы. Но я и не был настолько самонадеен, чтобы думать, что я сам знаю её решение. Я не собирался слепо следовать чьим-то советам, но буду собирать информацию, критически осмысливать её и решать, что делать. Сейчас я знал больше, чем в начале нашей борьбы с наркозависимостью. Я понимал, никто не знает, что хорошо для Ника или другого наркозависимого. Никто не знает, какой способ сработает. Никто не знает, сколько раз придётся начинать всё сначала. Это не заставляет близкого человека действовать, но и не даёт оснований бездействовать. За последние несколько лет я познакомился со многими экспертами и пришёл к выводу, что к некоторым из них я испытываю больше уважения и доверия. Доктор Роулсон из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе знает о метамфетамине столько же, сколько и другие. Будучи исследователем, он занимается поиском истины и опирается в этом только на факты. Он предан своей работе, и одна из главных причин его увлечённости желание помочь наркозависимым. Я написал ему электронное письмо, в котором спрашивал, не будет ли попытка организовать интервенцию глупой и бесполезной. Я имел все основания ожидать, что он ответит мне так, как подсказывает житейская мудрость. Сначала Ник должен дойти до последней черты. Я думал, что он посоветует мне постараться отпустить Ника. Но я ошибся. Вопреки моим ожиданиям, он предупредил меня, что насильственное вмешательство не панацея, сказал, что это рискованное мероприятие. Кроме того, он сообщил, что не располагает достоверными данными, подтверждающими или опровергающими эффективность интервенции. Он написал, но у меня сложилось впечатление, что некоторые из них, интервенционистов, умеют достаточно эффективно мобилизовать семью и организовать процесс принуждения. в ходе которого удаётся убедить упёртого наркомана в необходимости лечения быстрее, чем если бы родственники просто сидели и ждали, пока он достигнет дна. Это довольно серьёзный метод оказания помощи пациентам и их близким, поскольку понятие достигнуть дна неоднозначное. Когда человек перестаёт употреблять наркотики и держится в таком состоянии долгое время, всё плохое, что случилось с ним непосредственно перед этим, обозначается фразой достичь дна. Аналогичные, не менее кошмарные периоды, которые тем не менее не приводят к трезвому образу жизни, по определению не являются достижением дна. Некоторые умирают так и не достигнув этого самого дна. Я не думаю, что ожидание достижения дна это удачная концепция. Именно поэтому я действительно считаю, что интервенция может сыграть полезную роль и заставить сопротивляющихся наркоманов согласиться на лечение. Однако она не гарантирует, что период воздержания продлится от полутора до 10 лет после интервенции. К тому же, она может потребовать значительных финансовых затрат. Затем он сказал то, что и определило моё решение. Забудьте о теории, забудьте о статистике, забудьте об исследованиях эффективности. Что бы сделал он сам, если бы Ник был его сыном? Если бы у меня был ребёнок, употребляющий метамфетамин, И я предпринял бы всё, что только можно, чтобы помочь ему, а он всё равно продолжал предаваться опасному, угрожающему жизни пристрастию к метамфетамину или героину, кокаину или алкоголю, я бы всерьёз задумался об использовании интервенциониста. В этом случае я бы думал так же, как если бы мой ребёнок был болен любой рецидивирующей хронической болезнью. Я бы старался уговаривать его лечиться до тех пор, пока у меня не иссякнут силы и средства это делать. Вся моя поддержка была бы направлена на организацию его лечения. Казалось, безумием снова пытаться помогать. Как помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали? Но это не важно. Мы все-таки попробуем еще раз. Его мать, отчим, Карен и я. Все мы попробуем сделать еще одну попытку. Согласно мнению анонимных алкоголиков, попытка сделать то же самое в надежде получить другой результат – верх глупости. Однако, как постоянно говорят в реабилитационных центрах, чтобы стать и оставаться трезвым и чистым от наркотиков, некоторым приходится неоднократно начинать всё сначала. Я вспоминал о детях людей, которые писали мне, как, например, один отец. Моя любимая красавица дочь 21 года, добрейшая душа, в прошлом году умерла от передозировки наркотиков. И думал, как и тогда нам лучше снова предпринять какие-то шаги, чтобы заставить Ника согласиться на лечение. Если бы у меня был ребёнок, пристрастившийся к метамфетамину, написал мне доктор Роусон. У меня был именно такой ребёнок. Ник позвонил однажды утром и сообщил, что у него созрел новый план. У наркоманов это бывает. Снова и снова они перекраивают мир так, чтобы подогнать его под свою ложную уверенность в том, что они всё держат под контролем. Ник сказал, что у них с его подругой закончился запас метамфетамина, и теперь всё. Они завязывают. Он не собирается поддаваться моим манипуляциям с целью вернуть его в наркологическую клинику. Он пообещал, что в этот раз всё будет по-другому. Она не будет разрешать мне употреблять, я не буду разрешать ей. Мы поклялись и решили вызывать полицию, если кто-то из нас сорвётся. Она уйдёт от меня, если я сорвусь. Уж сколько раз он обещал, что теперь всё будет по-другому. Он повесил трубку. Я позвонил нескольким интервенционистам, которых рекомендовал доктор Роулсон, и консультанту-психологу из Хазелдена. Потом мне позвонил один из моих друзей, который высказал свои контраргументы по поводу этого подхода. Он не употреблял наркотики и алкоголь почти 25 лет. Он сказал, что считает ошибкой как интервенцию, так и повторное помещение в реабилитационный центр. Индустрия реабилитации подобна индустрии ремонта автомобилей, сказал он. Они хотят, чтобы вы возвращались снова и снова, и люди всегда возвращаются. Индустрия процветает потому, что никто не выздоравливает. Они говорят тебе: "Нужно продолжать". Он горько засмеялся. Вот чего они хотят. Мне нужно было дойти до предела, когда вокруг меня никого не было, ничего не было. Я потерял всё и всех. Вот чего это стоит. Ты должен остаться в одиночестве, сломленным, всеми покинутым, доведённым до отчаяния. Да, возможно, действительно такова цена. Да, велика вероятность, что не поможет ни интервенция, ни очередная попытка лечения в реабилитационном центре, но был шанс, что это сработает. Мы не собирались постоянно возвращаться. У нас не осталось ни эмоциональных, ни финансовых ресурсов, чтобы возвращаться сюда раз за разом. Мой мозг уже один раз взорвался в результате всех этих переживаний, и порой мне казалось, что это может повториться снова. Но вот я сидел, обзванивая интервенционистов, в то время как Ник оставлял маловразумительные сообщения на наших телефонах. И после всех испытаний, через которые мы прошли, я всё ещё пребывал в растерянности. Во мне привычно боролись мысли, внушённые извне, и мои собственные желания. Оставь его в покое, пусть он сам расплачивается за последствия своих поступков. Сделай хоть что-нибудь, чтобы спасти его жизнь. Первый интервенционист, которому я дозвонился, заявил, что добивается успеха в 90% случаев. После чего я поблагодарил его за уделённое мне время и повесил трубку. Может быть, он говорил правду, но я на этот счёт сильно сомневался. Второй оказался несколько скромнее. Никаких гарантий дать не могу, но можно попробовать, сказал он. Он предложил следующий план действий. Мы все, мать Ника и я, Карен, друзья Ника и его девушка, если она готова участвовать в этом, должны выступить единым фронтом, постараться убедить его воспользоваться шансом и добиться его согласия на лечение в реабилитационном центре. Место в нём уже будет для него готово. Нужно склонить его к тому, чтобы немедленно сесть в машину и ехать в центр. Я не могу себе представить, что он согласится ехать, сказал я. Часто такой натиск срабатывает, объяснил он. Психологическая подоплёка интервенции состоит в том, что наркозависимый чувствует себя сломленным и уязвимым в присутствии семьи и друзей. Он может согласиться на лечение из-за чувства вины или стыда, или потому, что близким удастся пробить построенную в его голове защиту, и он сможет как бы со стороны взглянуть на своё истинное положение. Ведь люди, которые его любят, не будут лгать. У них очень сильная мотивация спасти его. После паузы он задал обычные вопросы. Какой у него наркотик? Он употребляет практически любые наркотики, которые можно купить на улице, но всегда возвращается к метамфетамину. В трубке послышался тяжёлый вздох. Я работаю со всеми наркотиками, но мне крайне неприятно слышать о метамфетамине. Он действует слишком разрушительно и слишком непредсказуемо. Я сказал, что посоветуюсь с матерью Ника и перезвоню ему. Хочу привести цитату из книги Наркозависимый в семье. Всё здесь непросто. Семьи наркозависимых идут по нерадостному пути, на котором их ждёт множество ошибок и неудачных попыток. Ошибки неизбежны, неизбежны боли и страдания, но будут и развитие, и накопление мудрости, и спокойствие, если близкие подойдут к наркозависимости объективно. будут готовы учиться на собственном и чужом опыте и смиряться с тем, что реабилитация, так же как и сама наркозависимость, это длительный и сложный процесс. Семья никогда не должна терять надежду на выздоровление, поскольку оно вполне реально. Это происходит с людьми каждый день. С другой стороны, они не должны жертвовать собственной жизнью, ожидая чуда выздоровления близкого человека. Я задавался вопросом, когда это произойдёт? И произойдёт ли вообще? Тем временем солнце каким-то чудом продолжало восходить каждое утро и садиться каждый вечер. Земной шар продолжал вращаться, и нужно было готовиться к тестам по орфографии, возить детей на тренировки по плаванию и лакроссу, делать домашние задания по математике, готовить обеды и ужины, а после мыть посуду. Нужно было делать свою работу, писать статьи, выдерживая жёсткие сроки сдачи. Через неделю Ник оставил очередное сообщение. Прошло уже 11 дней. Я не употребляю 11 дней. Правда ли это? Дотянет ли он до 12 дней? Сколько раз я обещал себе никогда больше этого не делать, никогда больше не жить в постоянном состоянии паники, ожидая, появится Ник или не появится, позвонит или не позвонит. Делать много раз одно и то же и надеяться на другой результат безумие. Я не собирался продолжать. И всё-таки продолжал. Взлёты и падения, ломка и депрессия, безумие, а потом снова всё нормально. Я держал телефон интервенциониста под рукой. Однажды в субботу после тренировки по лакроссу Джаспер отправился к другу на день рождения с ночёвкой. Карен уехала в город, чтобы развесить свои картины к завтрашнему открытию выставки. В доме остались только мы с Дейзи. Брут лежал на диване перед камином и тяжело дышал после своей ежедневной игры охоты за стаей перепёлок, которые облюбовали наш сад. Хоть он уже и изрядно одряхлел, это не мешало ему предаваться столь утомительному занятию. В данный момент он слишком устал, чтобы сбежать от Дейзи, поэтому отдался на милость своей хозяйки. Она красила его когти нетоксичным фиолетовым и розовым лаком компании Cloudpress. Дэзи увлеклась игрой в предсказание будущего с помощью пирамидок оригами и сейчас сложила фигурку о будущем Брута. Обычно для гадания людям используются разные цвета, числа и предсказания, но Брут делал выбор с помощью зевания, подёргивания или пыхтения. "Иди сюда, большой бурый мохнатый шар", сказала моя дочь. "Вот что ждало Брута в будущем. Тебя ждёт прекрасный день, сон и еда". Ты встретишь красивую датскую дагинию и вы подружитесь. Ты стащишь бифштекс и нарвёшься на неприятности. На улице туман. Он как плотная вата скрыл солнце, но в камине ещё горел слабый огонь. Вечером мы с Дейзи вместе читали. Это была книга одного из её любимых детских авторов, Евы Иботсон. Дочь сидела, прижавшись ко мне. Ей не давал покоя ретейнер на зубах. Она то выдвигала его вперёд между губами, то втягивала назад и с щелчком ставила на место. "Перестань баловаться со своим ретейнером. Это прикольно". Ортодон сказал, что это вредно, перестань. "Ладно". Мы закрыли книгу "Звезда Казани", и я поцеловал Дейзи в лоб. Она отправилась спать. Я уже лежал в постели и читал, когда зазвонил телефон. Ник Он сказал, что у него всё идёт хорошо, но я догадался, что он под кайфом, и прямо сказал ему об этом. Он начал убеждать меня, что это лекарство, которое он принимает, чтобы соскочить с метамфетамина, кокаина и героина. Я употребляю только клонапин, себоксин, страттеру, ксанекс. Только Он настойчиво утвердил, что их ему прописал врач. Если это правда, тогда я не понимал, чем врач отличался от других наркодилеров Ника. Он продолжал. Я знаю, что с этими лекарствами я не такой чистый, как требуется у анонимных алкоголиков, но в любом случае это всё дерьмо. Я трезвый. Позвони, когда будешь трезвым, как положено у анонимных алкоголиков, тогда и поговорим. Утром я проверил электронную почту, прежде чем ехать забирать Джаспера после ночёвки у друга. Девушка Ника прислала срочное сообщение. Он оставил меня утром на рынке, сказал, что ему нужно к матери, что он вернётся через 15 минут. Взял мою машину, в ней был мой кошелёк и ингалятор. Он так и не приехал на рынок. Я прождала его 4 часа, пока мой приятель не прислал за мной такси. Пожалуйста, позвоните мне по номеру срочно.